Глава 44. Боги первого времени. Согласно теологии Гелиополя, в начале первого времени в Египте появились девять первых богов – Ра, Шу, Тефнут, Геп, Нут, Осирис и Нептис и Сет. Среди детей этих богов были такие хорошо известные фигуры, как Гор и Анубис. Кроме того, почитались и другие пантеоны богов, особенно в Мемфисе и Гермополе, где существовали важные и очень древние культы Птаха и Тота. Все эти божества первого времени были в некотором смысле богами творения, поскольку своей божественной волей они придавали форму окружающему хаосу. Именно из этого хаоса они создали и заселили священную землю Египта, где в течение многих тысяч лет они правили людьми, будучи фараонами. Что представлял собой хаос? Жрецы Гелиополя, которые говорили с греческим историком Диодором Сицилийским в I веке до нашей эры, выдвинули предположение, наводящее на размышления, что хаос — это наводнение, которое диодор отождествлял со всеразрушительным потопом Девкалиона, греческого Ноя. В общем, они говорят, что если во время потопа, который приключился во времена Девкалиона, и погибло большинство живых существ, то наиболее вероятно, что среди уцелевших были обитатели Южного Египта. Если же, как настаивают некоторые, уничтожение живых существ было полным, и земля затем стала порождать новые формы животных, то все равно начаться этот процесс должен был именно в этой стране. За что такое предпочтение Египту? диодору сказали, что это каким-то образом связано с его географическим положением с большим количеством солнечного тепла, падающего на южные районы, и с интенсивным выпадением атмосферных осадков, которые, согласно мифам, усилилась после Всемирного потопа. Потому что, когда влага от обильных дождей, выпадавших и в других землях, встретилась здесь сильным теплом, которое преобладает в Египте, воздух стал более благоприятным для первого поколения всех живущих. Любопытно, кстати, что Египет действительно имеет специфическое географическое положение. Как хорошо известно, параллель и меридиан, которые пересекаются около Великой пирамиды, 300 градусов северной широты и 309 градусов восточной долготы, проходят по пустынным местам, гораздо большей протяженности, чем другие. Любопытно также, что в конце последнего ледникового периода, когда в Северной Европе таяли миллионы квадратных километров ледников, когда поднимающиеся моря затапливали прибрежные районы по всему земному шару и когда огромное дополнительное количество влаги, попадавшее в атмосферу в результате испарения, проливалось дождями, Египет на несколько тысяч лет оказался в выгодном положении вследствие исключительно влажного и способствующего плодородию климата. Нетрудно представить себе, что такой климат мог действительно запомниться как благоприятный для первого поколения всех живущих. Но возникают следующие вопросы. Чью информацию о прошлом мы получаем от диодора Является ли довольно точное описание благоприятного климата Египта в конце последнего ледникового периода совпадением? Или до нас дошло исключительно древнее предание, несущее память, возможно, о первом времени? Дыхание божественной змеи. Считалось, что был первым царем первого времени. И древние мифы говорят, что пока он был молод и энергичен, его правление было мирным. Но годы брали свое, и в конце своего правления он выглядел старым, морщинистым, ковыляющим человеком с дрожащим ртом, из которого все время капала слюна. Шу унаследовал ура земную власть но его правление было омрачено заговорами и конфликтами. Хотя он и победил своих врагов, в конце он был так разбит болезнью, что против него восстали даже ближайшие последователи. Устав от правления, Шу отрекся в пользу своего сына Геба и нашел себе убежище в небесах после ужасной бури, которая длилась девять дней. Геб третий божественный фараон законно унаследовал трон отшу его правление также было омрачено причем описывая происшедшее некоторые мифы впадают в то же трудноразрешимое противоречие что и тексты пирамид когда пытаются описать сложный научно технический образ при помощи заведомо нетехнического словаря так например Одно особенно потрясающее предание рассказывает о золотом ящике, в который раз сложил ряд предметов, а именно свой скипетр или посох, прядь своих волос и свой уриус, золотая кобра в угрожающей позе, которую он носил на своем царском головном уборе. Этот ящик, сильный и опасный талисман, вместе со своим странным содержимым, был спрятан в крепости на восточной границе Египта в течение многих лет после вознесения Ра на небо. Когда Геб пришел к власти, он приказал принести ящик и открыть его в своем присутствии. Не успели открыть ящик, как из него вырвалось пламя, названное в тексте «Дыханием божественной змеи», которое убило на месте всех товарищей Геба и смертельно обожгло самого бога-царя. На языке вертится вопрос, не встречаемся ли мы здесь со искаженным описанием несчастного случая в результате неисправности устройства, созданного человеком какого-то чудовищного прибора, разработанного учеными пропавшей цивилизации. Такое подозрение усиливается, если мы вспомним, что это не единственный золотой ящик в древнем мире, который вел себя подобно смертельно опасной и непредсказуемой машине. У него легко заметить целый ряд общих особенностей. С таинственным ковчегом завета евреев ларцом, который также убивал невинных людей какими-то яростными разрядами, который также был снаружи покрыт золотом. И про него говорили, что в нем были не только две таблички с крижали с десятью заповедями, но и золотой горшок с манной и посох Аарона». Подробный разбор смысла всех этих роковых и прекрасных ларцов и других высокотехнологичных изделий, описанных в древних преданиях, выходит за пределы этой книги. Для наших целей здесь достаточно отметить, что специфическая атмосфера опасной и околотехнической мудрости окружает многих богов Энеады Гелиополя. Так от Исиды, жены и сестры Осириса и матери Гора, сильно попахивает научной лабораторией. Согласно папирусу Честера Битти, который хранится в Британском музее, она была умной женщиной, более мудрой, чем бесчисленные боги. Не было на небе или земле чего-нибудь, о чем бы она не знала. Прославленная умелым использованием колдовства и магии, Исида особенно запомнила с древним египтянам своим сильным языком, то есть заклинаниями, которые она умела произносить правильно и без остановки, и в совершенстве владела искусством как приказа, так и заветного слова. Короче говоря, люди верили, что одним своим голосом Исида была способна изменять окружающую реальность и попирать законы физики. Такие же способности, только, пожалуй, в еще большей степени, люди приписывали богу мудрости Тоту, который хотя и не входил в девятку Гелиополя, но в Туринском папирусе и других древних документах именуется шестым иногда седьмым, божественным фараоном Египта. Часто изображаемый на стенах храмов и гробниц в виде ибиса или человека с головой ибиса, тот пользовался почитанием как некая регулирующая сила, ответственная за все священные расчеты и толкования, как властелин и умножитель времени, изобретатель алфавита и покровитель магии. Его имя особо связывали с астрономией, математикой, геодезией, геометрией. О нем говорили «Тот, кто, сведущ в небесах, считает звезды и измеряет землю». Его также считали божеством, который понимает тайны всего, что скрыто под небесным сводом, и который может не спаслать мудрость на избранных. Говорили, что он записал свои знания в тайных книгах и спрятал в разных местах на Земле, в надежде, что их станут искать будущие поколения, но найдут только достойные, которые используют свои открытия на пользу человечества. В общем, ясно, что тот сочетает в себе древнего ученого, благодетеля и цивилизатора. В этом смысле он близко напоминает своего предшественника Асириса, почитаемого бога из текстов пирамид, и четвертого божественного фараона Египта, чье имя сах арион чья нога длинна, а шаг широк, кто правит землей юга. Асирис и владыки вечности именуемого в текстах порой «неп тем» или «всеобщим господином» Осириса, описывают как человека и одновременно сверхчеловека, страдающего и в то же время повелевающего. Более того, он выражает свою двойственную сущность, управляя небесами в качестве созвездия Ориона и землей, в качестве царя людей. Подобно Веракочи Вандах и Кицаль Куатлю в Центральной Америке, он действует хитроумно и таинственно. Подобно им, он очень высокого роста и всегда изображается с волнистой божественной бородой. И, наконец, подобно им, располагая сверхъестественными возможностями, он, где только можно, избегает использования силы. Из главы 16 мы узнали, что, согласно поверью, Кецаль-Куатль, бог-царь мексиканцев, отбыл из Центральной Америки морем, отплыв на плоту из змей. Поэтому трудно избежать ощущения, что это уже было, когда мы читаем в египетской книге мертвых, что жилище Осириса покоилось на воде, а его стены были сделаны из живых змей. Во всяком случае, сходство, конвергенция символики, объединяющая этих двух богов и два взаимно удаленных региона, потрясающе. Существуют и другие очевидные параллели. Основную канву истории Осириса мы проследили в предыдущих главах, и нет необходимости к ней возвращаться читатель наверняка не забыл, что этого бога, опять же совсем как Кицаль и Веракочу, помнили в первую очередь как благодетели человечества, просветителя и великого вождя цивилизатора. К его заслугам относились в частности ликвидация людоедства и приобщение египтян к земледелию, в особенности возделыванию пшеницы и ячменя. Он также обучил их, изготовлению сельскохозяйственных орудий. Поскольку у него был особый интерес к хорошим винам, мифы не сообщают, где он приобрел этот вкус. Он специально обучил человечество виноградарству и виноделию, в том числе сбору гроздей и хранению вина. В дополнение к здоровому образу жизни, который Осирис преподал своим египетским подданным, Он помог им освободиться от жалких и варварских обычаев, даровав им свод законов и культ богов. Приведя все в порядок, он передал управление царством Исиди, на долгие годы покинул Египет и отправился в путешествие по миру с единственным намерением, как сообщили диодору Сицилийскому, посетить все населенные земли, и научить род людской возделыванию виноградной лозы, пшеницы и ячменя, поскольку он надеялся, что если он побудет людей расстаться с дикостью и приобщиться к благородному образу жизни, то тем самым он приобретет бессмертную славу за свои великие благодеяния. Сначала Осирис направился в Эфиопию, где обучил встреченных им примитивных охотников-собирателей, земледелию. Кроме того, он организовал ряд крупномасштабных строительных и гидротехнических работ. Он построил каналы с шлюзовыми затворами и регуляторами. Он поднял берега рек и принял меры, чтобы Нил не выходил из берегов. Позднее он направился в Аравию, а затем в Индию где основал много городов. во фракии он убил царя-варвара за то, что тот отказался принять предписанную ему систему правления. Это вообще-то было не в характере Осириса, поскольку, как хорошо запомнили египтяне, он никогда не принуждал людей силой выполнять свои указания, путем же мягкого убеждения и взывая к здравому смыслу Ему удавалось побудить их выполнить то, что он проповедовал. Многие из его мудрых советов были положены на музыку в виде гимнов и песен и исполнялись в сопровождении музыкальных инструментов. Снова трудно избежать параллелей с Кецалькоатлем и Веракочей. Во времена тьмы и хаоса, который вполне возможно связан с потопом, некий бородатый бог, или человек, материализуется в Египте, или Боливии, или Мексике. Он владеет разнообразными практическими и научными знаниями и навыками, характерными для зрелой и высокоразвитой цивилизации, который бескорыстно использует на благо человечества. Он инстинктивно мягок, но при необходимости способен проявить твердость, Его характеризует очень высокая целеустремленность, и, организовав свою штаб-квартиру в Гелиополе или Тиоанако, или Теотиоакане, он вместе с группой избранных сторонников принимается за установление порядка и реставрацию утраченного равновесия в мире. Оставим на некоторое время в стороне вопрос, имеем ли мы дело с богами или людьми продуктом примитивного воображения или существами из плоти и крови. Обратим пока внимание на то, что мифы всегда говорят о группе цивилизаторов. И у Веракочи, и о Кецалькоатле, и о Осириса есть спутники. Иногда внутри этой группы возникают жестокие внутренние конфликты, возможно, борьба за власть. Очевидными примерами являются битвы между Сетом и Гором, между Тескатлипокой и Кецалькуатлем. Причем независимо от того, где развертываются мифические события, в Центральной Америке, Андах или Египте исход всегда один и тот же. Возникает заговор против цивилизатора, и его или изгоняют, или убивают. Мифы говорят, что Кецаль, Куатль и Веракоча не вернулись, хотя, как мы видели, их возвращение в Америку продолжали ожидать еще во времена испанского завоевания. Что касается Осириса, то он возвратился. Хотя он и пал жертвой Сета вскоре после завершения своей всемирной миссии с целью заставить людей отказаться от дикости, Он затем обрел вечную жизнь, вознесясь в созвездие Ориона уже в качестве всемогущего бога мёртвых. Впоследствии, будучи верховным судьей загробного мира и подавая бессмертный пример ответственного и великодушного царствования, он доминировал в религии и культуре Древнего Египта на протяжении всей его истории. Безмятежная стабильность Кто может предположить, каких высот достигли бы цивилизаторы в Андах и Мексике в условиях подобной преемственности? Египет в этом смысле уникален. Хотя тексты пирамид и другие древние источники упоминают период разрухи и попытку узурпации власти Сетом и его семьюдесятью двумя процессионными заговорщиками, они описывают также переход к правлению Гора, Тота и последующих божественных фараонов как сравнительно спокойный и неизбежный. В дальнейшем, в течение тысячелетий, этот переход имитировался смертными царями Египта. Сначала и до конца они видели в себе прямых наследников и живое воплощение Гора, сына Осириса. Поколение сменялось поколением, но всякий раз считалось, что усопший фараон возрождается на небесах, как Осирис, а каждый наследник престола становится Гором. Эта простая, отработанная и устойчивая схема полностью сложилась уже в самом начале Первой династии, около 3100 года до нашей эры Ученые это признают. Большинство признает также, что здесь мы имеем дело с высокоразвитой и изощренной религией. Странно, но очень немногие египтологи и археологи задаются вопросом, где и когда эта религия сформировалась. Не правда ли? Не слишком логично считать, что такая законченная система социальных и метафизических идей, как культа Сириса, могла вдруг возникнуть в полностью сложившемся виде к 3100 году или даже сформироваться в течение 300 лет, как иногда допускают египтологи. Для формирования подобной системы требуется гораздо больший промежуток времени, скорее тысячи лет, чем сотни. Там, где древние египтяне непосредственно говорят о своем прошлом, утверждается, что цивилизация досталась им в наследство от богов, которые были первыми, кто правил в Египте. Документальные свидетельства не полностью согласуются друг с другом. Одни приписывают египетской цивилизации гораздо больший возраст, чем другие. Все они, однако, ясные и твердо обращают наше внимание на эпоху, весьма удаленную в прошлое, от 8 тысяч до 40 тысяч лет до начала первой династии. Археологи настаивают, что в Египте не было найдено вещественных доказательств, которые подтверждали бы наличие там в указанный период развитой цивилизации. Строго говоря, это не так. Как мы видели в части шестой, существует ряд предметов и сооружений, которые пока не были датированы научными средствами. Древний город Абидос хранит одну из самых удивительных загадок, также пока не датированных.